Глава третья. Такое разное головокружение. Ах, как кружится голова, как голова кружится. Из песни Клавдии Шульженко. Головокружение это своеобразное нарушение ориентации в пространстве. Описать его бывает трудно, но кто хотя бы раз его перенёс, тот сразу поймёт, что это такое. Несмотря на привычность этого термина, пациентам порой трудно бывает уточнить, что же их беспокоит. Под словом головокружение могут скрываться самые разные ощущения: например, дурнота, пошатывание при ходьбе, ощущение вращения окружающих предметов или собственного тела. Головокружение не такое простое явление, как может показаться с первого взгляда. Его причинами чаще всего становится расстройство вестибулярного аппарата, психогенные расстройства, нарушения мозгового кровообращения и некоторые другие заболевания центральной нервной системы, некоторые сердечно-сосудистые заболевания. Бывает так, что не просто пациенту, но и врачу не просто бывает уточнить вид головокружения. Поэтому, если у кого-то из читателей вдруг когда-нибудь возникнет головокружение, постарайтесь точнее описать то, что вас беспокоит. Тогда процесс диагностики и лечения станет значительно легче. Часто пациент ещё до посещения врача уверяет себя, что у него наверняка сейчас случится инсульт. Испок от такой перспективы уже сам по себе приводит к ненужным переживаниям, поскольку неизвестность воспринимается хуже всего. Получается, что самочувствие в течение определённого периода времени неважное, а инсульт всё никак не наступает, а значит, как считает пациент, он скоро наступит. В такой ситуации ожидание грядущих неприятностей само по себе ухудшает самочувствие. Порой возникшее головокружение сразу расценивают как ситуацию опасную для жизни, транзиторную ишемическую атаку или какое-либо другое нарушение мозгового кровообращения и начинают проводить полноценное соответствующее лечение вплоть до госпитализации в отделение реанимации. А ведь причины головокружения такие разные. Есть несколько видов головокружения. При так называемом системном или вестибулярном головокружении возникает ощущение вращения, раскачивания собственного тела или окружающих предметов. Оно часто может сопровождаться тошнотой, рвотой, потливостью, ощущением дрожания окружающих предметов. Такого рода головокружение чаще всего возникает при заинтересованности вестибулярной системы. В случае несистемного головокружения возникает чувство дурноты, своеобразные лёгкости в голове, ощущение надвигающейся потери сознания. Эти виды головокружения могут возникать при различных заболеваниях. Самая частая причина системного головокружения это доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение, которое возникает приступообразно и зависит от положения головы. Оно возникает, когда маленькие крупинки в специальных полукружных каналах вестибулярного аппарата по какой-то причине не могут свободно перемещаться и сообщать сведения о положении тела в пространстве. В этой ситуации для невролога праздник сообщить пациенту, что его болезнь не связана с повреждением головного мозга, а проблема всего лишь в вестибулярном аппарате. Сходная ситуация возникает, например, при болезни Меньера, когда повторяются эпизоды весьма выраженного системного головокружения в сочетании с некоторыми другими симптомами. И в этом случае тоже приятно сообщить пациенту, что его головной мозг не подвергся разрушению инсультом, а лечение нужно продолжать у врача другой специальности. Кроме того, головокружение может возникать при патологии шейного отдела позвоночника, при некоторых видах мигрени, при некоторых неврологических заболеваниях, при некоторых заболеваниях глаз и ещё по ряду причин. У слушателя может возникнуть вопрос: зачем мы заговорили о головокружении и довольно подробно его обсуждаем. Возвращаясь к основной теме нашего обсуждения, подведём итоги. Важно понять, что головокружение это не обязательно признак инсульта. Дело в том, что головокружение действительно может быть одним из симптомов произошедшего нарушения мозгового кровообращения. Но прежде чем начинать тревожиться, нужно не теряя времени посоветоваться со специалистом, чтобы он мог оценить ситуацию в целом и назначить верное лечение. А вот был случай На приеме женщина 64 лет. Сообщает, что ее уже больше месяца беспокоит головокружение, пошатывание при ходьбе. В глазах тревога. «Доктор, наверное, это прединсультное состояние, и у меня скоро случится инсульт. А может быть, это уже инсульт?» Начинаем не спеша беседовать. Постепенно выясняется, что головокружение – это ощущение дурноты, которая периодически возникает уже в течение нескольких лет. Пациентка сообщает, что она страдает гипертонической болезнью, только препараты принимает от случая к случаю, когда повышается артериальное давление. И как раз в эти моменты возникает то самое головокружение. При осмотре признаков острой неврологической патологии не было выявлено. Пациентка поняла, что все её симптомы никоим образом не относятся к инсульту и успокоилась. Однако мы твёрдо договорились, что она будет принимать гипотензивные препараты регулярно. будет вести дневник с записями артериального давления и пульса и непременно проконсультируется у кардиолога, чтобы действительно не оказаться на больничной койке и впредь обсуждать с неврологом лишь вопросы профилактики инсульта.